«Разрешите задать вопрос, миссис Эппинрин? Инцидент, как выразился мой уважаемый коллега, произошел в доме миссис Монт, не так ли? И вы были приглашены в качестве друга? Совершенно верно. Вы ничего не имеете против миссис Монт? Нет». И вы сочли нужным, сударыня, показать это письмо и вашим знакомым. Иными словами, постарались раздуть пустячный инцидент. Взгляд на свидетельницу ждет ответа. Если бы кто-нибудь из моих друзей получил оскорбительное для меня письмо, не сомневаюсь, они сообщили бы мне. Даже если бы ваш друг знал мотивы, которые привели к написанию письма, и был не только вашим другом, но и другом того, кто письмо написал? Да. А не объясняется ли ваш поступок тем, что слишком уж было заманчиво раздуть эту маленькую ссору? Не проще ли было бы разорвать письмо и никому ничего не говорить? Ведь ваше мнение о мисс Феррер измениться не могло? Вы слишком хорошо ее знаете, не правда ли? Да. Прекрасно. Вы друг ответчика и истицы. Неужели вы не знали, что выражение, встречающееся в письме, можно объяснить с и во всяком случае не следует придавать им значение? — Ну нет. Как? Вы приняли их всерьез? Иными словами, вы нашли, что они Справедливы? Конечно, нет. Могли бы они повредить мисс Феррер, если бы в них не было ни намека на правду? Думаю, что да. Но на вас, на ее друга, они повлиять не могли. Не могли. Они повлияли на тех, кто о них и не узнал бы, если бы вы не оповестили. В сущности, с ударами вы наслаждались всей этой историей, не так ли? Наслаждалась? Нет. Вы считали своим долгом огласить это письмо? А разве не радостно исполнять свой долг? Сомс удержался от улыбки. Фоскисон сел. Булфри встал. «Очевидно, вы, миссис Пинрин, подобно многим людям, менее счастливым, чем мой ученый друг, сознавали, что иногда бывает тягостно исполнять свой долг». «Да, благодарю вас». Миссис Эдвард Молтис.